Глава 11. Ну что такое, малышка? Укачивала я дочь. Бася не перестана плакала, а я не могла понять, в чём дело. Зубик прорезался ещё пару дней назад, и беспокоить её не мог. Но малышка всё плакала, нервничая и воя. Решив всё же позвонить в скорую, я начала нервно искать брошенный в спешке телефон, когда раздался звонок в дверь. Ну точно соседи. Кому понравится, что в 3 часа ночи детский вой не даёт спать? С колотящимся сердцем пошла от кровати. Сосед выше был тем ещё хамлом, который не раз предупреждал меня насчёт шума. Холостому мачу не объяснить, что ребёнок не игрушка, и у него отсутствует кнопка выключить. Вот только, открыв дверь, я с удивлением обнаружила незнакомого мужчину лет 35. Кажется, про него днём говорила соседка Маша, расписывая Какой красавец купил квартиру по соседству с моей? Любительница посплетничать все уши мне прожужжала и даже напросилась в гости, в надежде на то, что сможет поймать его на лестничном пролёте, что для меня звучало маловероятным. «Здравствуйте», — поздоровалась я, внутренне ругая себя за беспечность. «Это же надо было взять и открыть дверь, не зная кому, в три часа ночи. Может, он вообще маньяк. Вон как осмотрел меня с головы до ног». «Здравствуйте», — кивнул мужчина. Я же невольно отметила, что не зря Маша так зацепилась за него. Мужчина действительно был очень привлекательным. Высокий, светлоглазый, светловолосый, он словно сошёл со страниц мужского журнала. Я ваш новый сосед, представился он. Сергей Коршунов, педиатр. Хотел узнать, всё ли в порядке с ребёнком. Ещё и вежливый. Мог бы сказать, что детский плач его достал и не даёт спать, а он: "Так, стоп. «Он сказал, педиатр?» «Очень приятно, Маруся». Представилась я в ответ, пытаясь не засветиться, как рождественская ёлка от облегчения. Я искала врача, а он сам ко мне пришёл. Чудо-то да и только. Я как раз собиралась звонить в скорую. Не понимаю, что с ней. Плачет и плачет. Вздохнула я, нежно гладя уставшую дочь по спинке. Температуры нет, да и зубы не режутся. «Можно мне пройти и осмотреть её?» Я только схожу за своим чемоданчиком, располагающе улыбнулся он. Могу показать документы. Видя мои сомнения, усмехнулся он, явив на свет милую ямочку на щеке. Буду очень благодарна, преодолев смущение, сказала я. Как бы это ни выглядело со стороны, но доверить дочь незнакомцу я не могла, каким бы обаятельным он ни был. Я быстро, кивнул он, разворачиваясь и скрываясь в своей квартире. Сейчас доктор тебя осмотрит, и всё будет хорошо, приговаривала я, целуя дочь в макушку. Малышка тихонько всхлипывала, грязя свой кулачок и положив голову мне на плечо. Вернувшись, сосед вымыл руки и, сказав положить ребёнка на разложенный для сна диван, начала осматривать её. Проверил дыхание стетоскопом, осмотрел горло, достав и распаковав стерильную палочку, осмотрел уши. И всё это под начавшийся с новой силой плач. Никаких признаков воспаления не вижу. Девочка в полном порядке. Конечно, можно сдать анализы. Все анализы в порядке, перебила я его. Мы меньше месяца назад делали полное обследование. Тогда это стресс, развёл он руками. Ребёнок беспокойный из-за смены обстановки. Как я понимаю, вы только вернулись с отдыха? Видя заметив наш с Васей загар, спросил он. Да, мы были в отъезде, расстроенно ответила я, подхватывая дочь. Подозрения насчёт того, что она скучает по Глебу, всё сильнее охватывали меня, но я не хотела им верить. Это была первая ночь без него, а Вася за две недели привыкла засыпать с ним. Возможно ли, что она просто скучала? У меня есть слабая успокоительная. Смешать пару капель с водой, и она успокоится. Копошась в своём чемоданчике, проговорил он. «А это точно безвредно?» С сомнением спросила я. Я всегда была против того, чтобы пичкать Васю ненужной химией. Оно природного происхождения, и это намного лучше, чем непрекращающийся плач, поверьте мне. Успокаивающе улыбнулся Сергей, покачав флаконом. Принесёте воду? Да, вот её бутылочка, но она не стала пить, вздохнула я, беря с полки бутылочку с детской водой. Сейчас попробуем напоить. Лекарство безвкусное, так что разницу она не почувствует. Проинформировал он меня открывая крышку бутылки и добавляя пару капель лекарства. Сболтав, он передал её мне, и я с опаской поднесла её к ротику дочери, молясь, чтобы она выпила. У меня просто сердце разрывалось от боли при виде её опухшего и покрасневшего личика. Ну давай же, малышка, пей, прошептала я, надеясь, что это сработает. Вот так, какая ты молодец, улыбнулась я, когда дочка после небольшой заминки начала пить. Сергей встал и, закрыв сумку, начал прощаться. Обращайтесь, если что. У меня завтра выходной, направляясь в коридор, любезно предложила он. Большое вам спасибо, искренне поблагодарила я. Вы спасли меня от визита в больницу. И простите за беспокойство. Мы не дали вам выспаться в свой выходной. Не волнуйтесь об этом. У меня весь день на то, чтобы выспаться, улыбнулся он, оборачиваясь в дверях. Надеюсь, успокоительное сработает. Спокойной ночи, попрощался он. Спокойной ночи, улыбнулась я в ответ, закрывая за ним дверь. Какой приятный дядя, да, малышка, проворковала я, радуясь, что дочка потихоньку начала затихать. Положив её рядом с собой на диван, служивший мне кроватью, я прижала её к своему боку, поглаживая по маленькой спинке. Сначала она ещё продолжала всхлипывать, но потом, слава богу, затихла, погружаясь в сон. Я же ещё долго не могла заснуть, проверяя её и беспокоясь. Но дочка спокойно спала и не просыпалась. Глупые мысли посещали голову, и я никак не могла выбросить их из головы. Если днём я как могла избегала их, занятая домашней рутиной. Надо было убраться после долгого отсутствия и закупиться в магазине. Но сейчас я вновь погрузилась в размышления о произошедшем. Рассказать кому не поверят. Я словно с разбега стукнулась о каменную стену. Все было так хорошо, и вдруг разрушилось. А Глеб даже не позвонил. Значит, действительно рад возвращению жены, что бы там с ней ни не случилось. А я, глупая, закрыв глаза на его измену, почти решилась на то, чтобы простить его. Но оказалось, что Глебу не нужно ни мое прощение, ни я. Разбудила меня дочка. Малышка еле лозила по мне, лепеча что-то на своём тарабарском. С трудом распахнув глаза, я кинула быстрый взгляд на часы, с удивлением отметив, что мы с дочкой проспали аж до 11 часов, что было для нас просто неслыхано. "Ну и лежебоки мы с тобой, Васька", подхватила я дочь, целуя её в шейку. "Моё любимое местечко". Э-э. Тут же растянула на ротик улыбки, тянясь ко мне за объятиями. "Кой-кто сегодня в хорошем настроении?" протянула я, довольная тем, что ночная истерика была забыта, и дочка снова стала ласковым ангелочком. Умывшись и закончив с утренней рутиной, я решила приготовить торт и угостить соседа, ведь он так помог мне ночью, да и за беспокойство не мешало бы извиниться. Неудобно всё-таки вышло помешали человеку поспать в свой выходной. "Будешь помогать маме?" Закончив кормить Васю и держа её, чтобы срыгнула, спросила я: "Ей?" Откнулась она мне в шею. "Мамина уточка", ворковала я, покрывая поцелуйчиками её макушку. Перебравшись на кухню, я поставила на стол люльку и с облегчением, заметив, что Вася сегодня не особо активна, приступила к приготовлению торта. Мне также выпал заказ от старой клиентки И я, радуясь шансу отвлечься, а заодно и подработать, с удовольствием приняла его. Сделаем работу, заодно и дядю угостим, да? Отделяя белки от желтков, говорила я с дочерью. Пора вернуться к привычной жизни, моя кроха. И хватит думать об этом предателе, вздохнула я. Но «Ну вот почему я не могу выбросить Глеба из головы? Засыпала с ним, проснулась снова он. Глеб, Глеб, Глеб. Моменты, что мы провели на острове, разбередили все раны, которые, как я думала, я смогла залечить. Кто-то сказал бы, что думать о нем – это неуважение к себе, но мне было все равно. Не так-то просто убить чувства, живущие внутри годами и ставшие частью тебя. Если бы мы могли сказать себе «Он плохой, не люби его», жизнь была бы намного проще. Возможно, мне просто нужно принять свои чувства и смириться с тем, что я влюбилась не в того мужчину. Просто нужно привыкнуть к с тем, что у него другая семья, которая для него важнее нас с Васей. Ведь будь всё иначе, он приехал бы за мной. И неважно, что он не помнит моего адреса, всегда можно узнать. С его-то деньгами. Жаль, что жизнь не сказка, вздохнула я, отправляя первый готовый бисквит в конвектомат, купленный специально для выпекания десертов. Ничто так не отвлекало меня, как выпечка, но в этот раз это не работало. Горечь вновь и вновь поднималась с самых глубин души. Ну всё, хватит, качнула я головой, пытаясь прогнать из неё все мысли о Глебе. Закончив с бисквитом, я поставила его стабилизироваться и решила выйти с дочкой погулять. Вася нуждалась в свежем воздухе, а мне необходимо было проветрить голову и отвлечься от ненужных мыслей. Пойдём на котельку, да? одевала я довольную малышку, уже понявшую, что её ожидает прогулка. Одевшись в тёплый пуховик, я натянула шапку и выкатила из квартиры коляску. Вижу, вы сегодня в лучшем расположении духа, чем ночью. Раздался знакомый голос. Добрый день, Маруся. Наш ночной гость, который, видимо, тоже собрался на прогулку, стоял на лестничной площадке, запирая свою квартиру на ключ, а рядом нетерпеливо размахивал хвостом милый пёсик. Я не особо разбиралась в породах, но выглядела собачка донельзя милой. Добрый, Сергей. Вышли на прогулку? Поддержала я вежливый разговор. Да вот, Симба требует прогулки. Моя воля, я весь день провалялся бы на диване, вздохнул он, направляясь к лифту и нажимая на кнопку вызова. Вы и я, смотрю, тоже решили подышать. Вася лучше спит после прогулки, кивнула я. Спустившись вниз, сосед помог мне с коляской и предложил: "Может, вместе прогуляемся? Компания всегда веселее". «С удовольствием, только мы большую часть времени проведём на качелях. Если честно, я не особо люблю гулять». Смущённо улыбнулась я. «Открою секрет. Я тоже. Именно поэтому завёл симпу, чтобы она мотивировала меня. Только тшшшш!» Приложил он палец к своим губам. «Я об этом ни слова. Обещаю хранить ваш секрет». Не удержалась я от хихиканья. «Господи, никаких вы! Я ужасно устала от этого на работе. Мы же соседи». Пожирил он меня. Хорошо, Сергей. Твой секрет будет похоронен вместе со мной. Покачала я головой, забавляясь. Какой же милый у меня сосед. Конец 11 главы.